В этот раз Алан шел в кабинет шефа с совсем иным настроением и, постучавшись, почти не ждал разрешения войти. — Вижу, у тебя хорошие новости, — улыбнулся Хью Синклер. — Да, сэр, все цели устранены. — Это точно. Официально красные еще об этом не объявляли, да и вообще сейчас у них идут массовые проверки на всех объектах. Нашему агенту пришлось отложить контакт с госпожой Белопольской, чтобы не засветиться. Однако наружное наблюдение за их институтом показывает, что все их сотрудники в растерянности. Также наблюдение за женой Огневфа докладывает, что на следующий день после устранения объекта она была вся в слезах и к ней приезжала мать. Но все же там был такой взрыв, что спастись не было шансов ни у кого. А теперь более подробно обо всей операции. Алан Вокер подобрался и стал обстоятельно излагать. Получив сведения, что Огневфа отправляют на проверку деятельности королева Цандера, мы тут же отменили первоначальный план по его устранению на рабочем месте. Если сейчас место Огневфа во главе института поставит Белопольскую, можно будет иметь своего агента, приближенного к самому вождю красных. Правильное решение. Дальше. До этого наблюдение за испытаниями работ Королева Цандера обнаружило использование ими новых экспериментальных снарядов особо высокой мощности. Пока нам не удалось точно выяснить, что за взрывчатое вещество они используют, но поражающий эффект впечатлил наших агентов настолько, что они утверждают о максимальной степени опасности таких снарядов. Было решено провести активно-агрессивную вербовку персонала полигона, дабы те внесли неисправность или заминировали такой боезапас. И подорвали его в момент испытаний, когда все объекты будут максимально близко. Что и было сделано. К сожалению, красные что-то заподозрили и сумели раскрыть завербованных диверсантов, но помешать уже не смогли. К нам ниточка не приведет? Конкретно к нам нет. Красные не дураки. Поймут, что работала враждебная разведка, но вот кто именно, тут им будет в разы сложнее. Ну и хорошо. Подготовьте список участников для награждения. Про премию тоже не забуду. Хорошее расположение начальства всегда приятно. Покидал кабинет Алан в приподнятом настроении. А если потом еще и достать документацию про этот новый тип снарядов красных, тогда можно и о повышении просить. Да, сегодня для Вокера выдался определенно удачный день.